Глава одиннадцатая Они почти успели вернуться в вестибюль, когда туда с пылающими магическими зарядами в руках ворвались мастера. Они были готовы немедленно вступить в бой. При виде Тамары, Аарона и Колла мастер Норт выронил трескучий энергетический шар, парящий перед ним. Тот упал и взорвался о полтучи искр. «Ученики?» — спросил он. «Что вы здесь делаете?»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 Тарелка колы была полна лишайника, грибов и трубочек, тогда как тарелки Аароны и Тамары остались непривычно пустыми. Трое учеников сели за свой обычный стол вместе с Джаспером и Селией, но постарались занять места как можно дальше от них. Селия в какой-то момент оторвала взгляд от Джаспера достаточно надолго, чтобы с сочувствием посмотреть в их сторону, но, встретившись глазами с разъяренным колом,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 Им оказалась Алма из Ордена Беспорядка. В последнюю их встречу она пыталась похитить Хэвека, чтобы посадить его к остальным охваченным хаосом животным в огромных загонах посреди леса. Но на похитительницу собака она совершенно не походила. Алма выглядела как воспитательница детского сада. Седые до белизны волосы, заплетенные в косички, ярко выделялись на фоне темной кожи.